Глава семнадцатая «А ты поправилась!» — первым делом заявила мать. Я встретила ее на выдаче багажа в аэропорту имени Кеннеди, куда довольно долго ехал на поезде. «И я рада тебя видеть», — вздохнула я, обнимая мать. «Вижу, йога пошла тебе на пользу». Ее волосы, окрашенные в каштановый цвет с медовыми бликами, явно были уложены только этим утром, фигура стала еще изящнее, Мышцы в тонусе. Завидно, право, старше меня на четверть века, а выглядит лучше. Пора и тебе в тренажерный зал, крошка. Прощебетала она. Сьюзен нашла один на апер полный восторг. Там тебя быстренько привели бы в форму, как раз к свадьбе. Я улыбнулась. Давно ли ты требовала, чтобы я набрала вес? После смерти Патрика любая пища казалась несъедобной, и я быстро потеряла 7 кг хотя вовсе не ставила себе такой цели. Я просто забывала поесть, а боль в желудке заглушалась сердечной болью, так что даже не замечала голода. Тогда мать поволокла меня на кулинарные курсы и постепенно во мне вновь пробудился интерес к еде. Теперь я ударилась в другую крайность. «Дорогая», — сказала мама, сжимая мне руку пониже локтя, «я, конечно, очень рада, что ты снова здорова и счастлива». Мы дождались её чемоданов, двух битком набитых чудищ на колёсиках фирмы «Атлантик», и в такси она начала допрос. «Так как ты, если по правде, дорогая?» «Всё хорошо, мама», — не глядя ей в глаза, ответила я. Она выдержала паузу. сьюзен рассказала мне об инциденте в свадебном салоне. Я покачала головой и уставилась в окно, пряча от неё лицо. Ерунда, мне показалось, будто я увидела знакомую. «Девочку из твоих снов?» В мамином голосе недоумение боролось с тревогой. «Дорогая моя, ведь это же ненормально!» Я продолжала смотреть в окно. Мимо проносилось городское предместье Я бы предпочла обрести где-то там, среди этих домов, по улице, где никто меня не знает. «Наверное, это нервы?» — прервала мама затянувшаяся до неловкости молчания. «Предсвадебная лихорадка!» разумеется подхватила я. «Весьма вероятно». «Я так и думала». Она откинулась на спинку сиденья и важно кивнула. сьюзен страшно разволновалась, но я и ответила. сьюзен С ней все в порядке. Девочка привыкает к мысли о новом замужестве». Сьюзан не догадывается, каково это, ведь она уже так давно живет с Робертом. «Мы-то с тобой одиночки. Мы друг друга понимаем, верно?» Я глянула на нее. «Мама, я не одиночка. Я вдова. И ты вообще-то тоже». «Конечно, конечно», — заторопилась она. «Но пора знать меру. Я предпочитаю не терзаться все время мыслями о твоем отце. И только от тебя зависит такое же решение». Довольно уже думать о Патрике. Мама тоже повернула к окну, а я смотрела на нее сбоку и думала тоскливо. Как бы не любила я обоих родителей, я давно догадывалась, что особой нежности между ними нет. Однажды, лет в тринадцать, я поделилась этим подозрением со сьюзен Тарас хохоталась и сказала, что я просто не понимаю, как это бывает у взрослых. Но чем старше я становлюсь, тем больше убеждаюсь в своей правоте. Мне видится это так. Они вполне хорошо относились друг к другу, но любовью это не назовешь. К тому времени, как я поступила в университет, они, оставаясь под одной крышей, жили уже совершенно отчужденно, почти не общались, не говоря уж о том, чтобы поцеловаться или хотя бы притронуться друг к другу. Я подумала, не стала ли для матери смерть моего отца чуть ли не облегчением. Конечно, она оплакивала его смерть. Многое в ее жизни без него изменилось, и бесспорно она горевала о нем. Но уже через год Она переехала во Флориду и нашла себе дружка. «Ей нужно как-то налаживать собственную жизнь», ответила сьюзен когда я высказал свое недоумение. «Но теперь, мне кажется, дело в том, что их отношения давно оскудели. Не могу себе представить, чтобы мне когда-нибудь стал безразличен Патрик. Но боюсь, отношения моих родителей как раз и есть норма. А то, что было у нас с Патриком, — исключение. И оттого я все более сомневаюсь, «Есть ли у меня шанс когда-нибудь вновь обрести подобную любовь?» «Так что там в этих снах?» — снова спросила мать. Я постаралась выдержать ее взгляд. «Ты видишь в них Патрика? Или только глухого ребенка?» «Обоих», — тихо ответила я. «Ну», — сказала она, подумав и просветлев, «может быть, таким образом подсознание тебе подсказывает насчет детей? То есть мне бы казалось естественнее, если бы тебе снился Дэн и ваш общий ребенок, «Но кто знает, как работает мозг, верно я говорю?» Подтолкнув меня локтем, она добавила. «Наверное, это знак, что пора подарить мне внука, пока я еще не слишком старая». С минуту я молча смотрела. «Сьюзан, тебе не сказала?» «Не сказала чего?» «Мама, у меня не будет детей», — ровным голосом сообщила я. Минутная стрелка описала полный круг. Мама смотрела на меня, и вдруг лицо ее сморщилось, Она сказала очень ласково. «Кэти, я ничего не знала». «Что случилось?» «Ничего не случилось». Я старалась как могла смягчить тон. «Просто так сложилось. Вот и все». Я кратко пересказала слова врача, опуская медицинскую лексику, поскольку в этих терминах мама разбиралась ничуть не лучше меня. «Но Дэнэ это не смущает?» — осторожно уточнила она. Я кивнула. Как выяснилось, дети ему не так уж необходимы. «О!» — она задумалась. «Ну так это же отлично! Жизнь продолжается, верно?» Она снова потолкнула меня локтем и засияла улыбкой, но я слишком хорошо знала свою мать и видела, как моя грусть отражается теперь в ее глазах. «Ну да, для меня это, пожалуй, разочарование», — продолжала она. «Но ведь тебе же лучше без лишних хлопот как ты считаешь?» «Только представь себе, сколько всего ты сможешь сделать, столько свободного времени!» Она хотела меня утешить, а сделала больно. «Ты права, мама», — сказала я и хотела на том и закончить, но будто кто-то другой за меня выговорил. «Впрочем, мы могли бы взять ребенка». «Усыновить?» — я кивнула. Мама поморгала, привыкая к этой мысли. «Конечно...» «Ну да, вы могли бы усыновить. Но это серьезное решение, дорогая моя. Нельзя необдуманно совершать такие поступки. Обратного пути не будет». «Минуту назад ты уговаривала меня родить как можно скорее», — напомнил я. Она поджала губы. «Это другое дело». «Неужели?» «Семантика разная». Я не поняла, что она хотела этим сказать, да она и сама это вряд ли знала. Я отвезла маму в Ритц-Карлтон, где она предпочитает останавливаться, хотя и сьюзен и я всегда предлагаем ей свои гостевые комнаты. Пока мы ждали сьюзен с Бистро Оддена при отеле, мама заказала нам обеим шампанское и, подняв бокал, провозгласила. «За то, чтобы ты забыла сны и занялась реальной жизнью. И начнем с того, что устроим тебе лучшую в мире свадьбу, дорогая». Я изобразила улыбку и чокнула с ней, но молча, чтобы не спугнуть мои сны. «Я так за тебя счастлива, Кейт», — заговорила мама, отхлебнув шампанского. «Мы с твоим папой так волновались, что после Патрика тебе не удастся найти человека, с кем ты могла бы снова стать счастливой». «Я тоже опасалась», — признала я. «Но Дэн по всем статьям подходит, правда же?» — продолжала она. «Такой приятный мужчина. Я очень рада, что ты нашла себе идеального мужа». «Да, по всем пунктам. Хоть галочки ставь» не удержалась я и сама удивилась как зло это прозвучало судя по выражению маминого лица она тоже удивилась ну да конечно мама отвела взгляд впрочем это неважно важнее что вы так хорошо друг к другу подошли почему она с недоумением уставилась на меня в каком смысле почему ты считаешь что мы идеально друг к другу подходим Как только я начала встречаться с ним, ты сразу стала мне объяснять, как мне повезло. Но почему? Я сама не понимала, прошу ли я у нее доводов в пользу этих отношений, или же хочу свалить на нее вину за свой выбор. Дескать, это она меня потолкнула. Но в любом случае мама на наживку не клюнула. ну и так оно и есть, ты же не будешь спорить? Вопросом на вопрос ответила она, хлопая накладными ресницами. Это же твой жених? Идеальный мужчина. «Идеала не существует», — вздохнула я. Она тоже вздохнула, отпила еще шампанского и решительно переменила тему. «Насчет усыновления, Кейт, я вовсе не собираюсь критиковать твою идею». Снова она застала меня врасплох. «Но что об этом думает Дэн? Он готов усыновить ребенка?» Мы еще толком не обсуждали. «Но если ты чувствуешь, что однажды тебе, возможно, захочется взять ребенка, «Нужно убедиться, что Дэн с тобой заодно. А если не заодно?» Мама призадумалась. «Мне нравится Дэн. И сьюзен он тоже нравится, я знаю. Но вопрос о ребенке слишком серьезен. Он может подорвать ваш брак. Тут требуется полная уверенность, что вы оба этого хотите, чтобы потом не раскаяться. Запоздалые сожаления прорастают там, где их меньше всего ждешь». Бездны премудрости. Я уже собралась ответить, но тут к нашему столику подлетела сьюзен вся в черном, волосы свежеокрашенные, на шее тугой чокер от Шанель. «Мама!» — воскликнула, хватая ее в объятие Я тоже поднялась навстречу, и сестра торопливо клюнула меня в одну и другую щеку. «Простите, что задержалась, сейчас тоже закажу шипучку. И все наверстаем!» Разговор о Дэнни и ребенке смыло шампанским. И хотя мама порой бросала на меня тревожные взгляды, вскоре она уже полностью погрузилась в разговор со Сьюзан о сравнительных достоинствах оперы и драмы. Они беззаботно болтали, я пыталась следить за их разговором, но в ушах все еще звучали слова матери. «Требуется полная уверенность». И я поняла, наконец, что в моей жизни наступило время, когда я практически ни в чем не могу быть уверена. Мы продолжили общение за долгим обедом, капеллини с крабом в сливочно-томатном соусе для мамы, салат из киноа для сьюзен Я выбрала сэндвич с жареной куриной грудкой. Потом я глянула на часы и поняла, что уже без малого три. Нужно было заскочить домой за гитарой, прежде чем встретиться с Эндрю в Квинсе, так что пора выдвигаться, чтобы не опоздать. «С вами хорошо», — перебила я их дружный щепет, доставая из кошелька две двадцатки и выкладывая их на стол. «Но мне пора на работу. У тебя вроде отгул», — нахмурилась Сьюзан. Я покачала головой. «Есть одно вечернее занятие. Извините». Мама решительно отодвинула мои деньги. Я гостя, угощает она. «Пошли, милая», — сказала она. «Я провожу тебя до выхода». Я обняла на прощание Сьюзан, и та сосредоточилась на салате, а мама вышла вместе со мной в гостиничный вестибюль. «Послушай, милая». «Сегодня вечером я ужинаю со Сьюзен и ее малышами. Завтра утром у меня спа, а в час обед кое с кем из старых друзей. Но завтра вечером мы могли бы поужинать вместе, ты, я и Дэн. Получится?» «Конечно, мам». Мама положила руку мне на плечи и слегка отодвинулась, чтобы посмотреть прямо в глаза. «Кейт», — негромко сказала она, — «какое бы решение ты ни приняла, оно будет верным». «Лишь бы ты слушалась своего сердца». «Спасибо», — пробормотала я. «Но учти», — продолжала она, — «нужно как следует вслушаться в то, что шепчет сердце. Только тогда ты поймешь, как тебе поступить». По пути в Квинс я размышляла над мамиными словами и в итоге пришла к выводу, что не могу расслышать голос своего сердца, потому что оно обернуто во множество защитных слоев. Я так старалась сделать все, что от меня ждут, вернуться на путь истинный, каким виделся он маме и сестре, что собственный мой внутренний навигатор давно сбился с курса. В самом начале пятого я торопливо пробежала последние шаги к дверям святой Анны. «Извините за опоздание», — сказала я. Эндрю, как и в прошлый раз, ждал меня у входа, сидя на ступеньках, в джинсах и лилово-серые линялые футболки с вытершимся принтом-смайликом. Три минуты неопоздания утешил он меня. «Чудесно выглядите сегодня». «Правда?» Я не могли дело себя. Хлопчатая светлая рубашка, черные джинсы в обтяжку, переодевалась в торопях, заскочив домой после обеда. «Намного лучше, чем костюм», — сказал он. «Разумеется, исключительно с терапевтической точки зрения». Не удержавшись от улыбки, я напомнила. «Так что, идем к Молли и Рейджи?» «Вообще-то у меня для вас небольшой сюрприз». Он почесал голову и вдруг спохватился. «Погодите, я только сейчас сообразил. Нужно было заранее вам позвонить. Нельзя же вот так организовывать встречу, не предупредив вас, а?» «Встречу с кем?» «Ну, мне не хотелось разбивать вам завтра день, тем более раз мама приехала», — пояснил он. «Вы и так столько делаете для нас. Вот я и надумал. Позвонил сегодня кое-кому, кое-что переставил». Сейчас Молли и Рейджу привезут сюда, а потом мы сможем зайти к той другой девочке, про которую я вам говорил, если вы не против. Я только за, — улыбнулась я ему. Отлично, — успокоился он. В следующий раз я непременно предупрежу заранее. Честное слово, я просто не хотел чтобы вы тратили на нас слишком много времени. Эндрю, да я с радостью. Это была правда, и я сама удивилась тому, как важны для меня стали эти занятия. Девочки уже здесь? Пойдем к ним». Мы переступили порог. Внутри оказалось уютнее, чем я ожидала. Детские рисунки в рамках, цветные отпечатки ладошек на стене длинного коридора. За раскрытыми дверями виднелись не стерильные казенные кабинеты, а яркие нарядные комнаты, в которых царил симпатичный живой беспорядок. «Похоже, тут приятно работать», сказал я, когда мы свернули в боковой коридор, и Эндрю распахнул передо мной дверь. «Засиживаемся допоздна». И на яхту я вряд ли скоплю, ухмыльнулся он. Но здесь я чувствую себя востребованным как нигде. Он провел меня в конференц-зал, заваленный разноцветными игрушками. Молли и Рейджи сидели в центре комнаты по краям большого стола, решительно друг друга игнорируя. Молли играла с двумя куклами Барби, а Рейджи, наклонившись над большим блокнотом, что-то рисовала цветными карандашами. На миг сердце дрогнуло. Вспомнилась Ханна и ее наброски. Но я поскорее задвинула это воспоминание подальше. Сейчас, когда я нужна этим детям, не время прятаться в мире грез. Кейт! шело сидевшая между девочками, поднялась, подошла к нам и крепко меня обняла. «Очень рада видеть вас снова!» «А уж как девочки ждали новые встречи!» Я посмотрела на девочек. Молли так и не подняла на меня глаз. А Рейджа задумчиво ко мне присматривалась. Потом она снова уткнулась в блокнот и принялась рисовать. «И я очень ждала новые встречи», ответила я Шейле. «Спасибо, что привезли их сюда». «О, без проблем!» — отмахнулась она. «Всегда приятно выбраться из дома». Она выглядела такой же усталой и растрепанной, как в прошлый раз, но глаза ее и в самом деле радостно светились. «Посмотрим, как пойдет дело сегодня», предложил Эндрю. «И если девочкам тут понравится, можно и на будущее так договариваться, если вас и это устроит, Шейла». «Мне кажется, прошлое занятие пошло им на пользу», — сказала Шейла. «Я с радостью буду их привозить». Эндрю коснулся моей руки. «Может быть, начнете с Рейджи? У меня есть запасной кабинет в конце коридора. Перейдем туда?» Я подумала. «Знаете, мне кажется, было бы лучше нам с Рейджей на этот раз остаться вдвоем», — сказала я. К тому же я выучила за неделю новые фразы на языке жестов. «Все-таки вам будет трудно ее понять» если она вздумает общаться только знаками. Я покачала головой. В том-то и смысл. Нам нужно, чтобы она захотела общаться либо словами, либо музыкой. И потом, чтобы от занятий была польза, нам необходимо сблизиться, а для этого опять-таки лучше заниматься наедине. Кажется, Эндрю остался при своем мнении, однако кивнул. «Ладно, вероятно, вы правы», потом переспросил. «Так вы новые фразы выучили? Самостоятельно?» Обернувшись к Шелли, он пояснил. «Лучшая моя ученица! Первая в группе!» Я почувствовала, как щеки заливает румянец. Глупо, конечно. Вот что я выучила. Сделав глубокий вдох, я медленно сложила. «Знаю, ты считаешь меня глупой, потому что я плохо понимаю язык жестов. Имеешь право. Но сегодня мы обойдемся без слов». «Сегодня будет только музыка, и мы будем говорить на одном языке, я и ты». Эндрю ошеломленно уставился на меня. «Вы самостоятельно выучили это, чтобы объясняться с Рейджей?» «Да. У меня правильно получается?» «Кейт, да просто идеально, когда вы только успеваете практиковаться!» «Во сне». Слабо улыбнулась я, и он рассмеялся, конечно же, приняв это за шутку. «Хорошо», — сказал он. «Тогда начнем». Он подошел к Риэджи, опустился на корточки и начал говорить на языке жестов так быстро, что я ничего не успевала разобрать. Я следила за его руками, потом за ее, они проворно обменивались жестами, спрашивая, отвечая, споря. Я все еще объяснялась скованно и неуклюже, а это выглядело словно визуальная музыка. Плавные, точные движения, очень красивые, как будто великий дирижер, управляет слаженным оркестром. Речь же поначалу, кажется, упиралась, но в итоге, выразительно закатив глаза, повиновалась и направилась к дверям. Эндрю подмигнул мне и поманил за собой. Как и было обещано, для нас оставили пустой, необставленный кабинет. Из мебели там было всего два стула, и, когда Эндрю включил свет, комната показалась мне бедной, голой. Зато когда я слегка постучала носком правой туфли об пол, Дерево откликнуло с легкой вибрацией. Идеальное помещение для наших занятий. «Кладовка», — с презрительной усмешкой уточнила Риэджа. Я смотрела накануне это слово в словаре жестового языка и теперь узнала. «Нет, музыкальный театр», — опередил я Эндрю. Он это изумленно это... вскинул брови, а Риэджа лишь фыркнула, плюхнулась на стул и отвернулась. «Что ж», — сказал Эндрю, неуверенно поглядывая на Риэджу, «Пожалуй, оставлю вас пока, если вы уверены». «Уверена», — ответила я. «Да, вот еще что. Мы тут, возможно, будем сильно шуметь. Ничего?» «Ничего. Коллег я предупрежу». Он снова поглядел на меня, на Рейджу, но не двигался с места. «Вам точно не требуется моя помощь?» «Эндрю», — улыбнулся я. «Предоставьте мне делать мое дело». Видимо, мне удалось придать своим словам больше уверенности, чем я чувствовал в глубине души. Он кивнул и, наконец-то, двинулся к двери. «Повеселитесь на пару», — пожелал он нам уже из коридора. Дверь за ним закрылась, и я обернулась к Рейджи, которая все так же демонстративно не обращала на меня внимания. Я несколько раз произнесла ее имя, но девочка твердо вознамерилась вести себя так, словно меня тут нет. Я обошла ее, встала прямо перед ней. Она глянула на меня и отвернулась. Выразительно, подчеркнуто. Этого я и ожидала по опыту прошлой встречи. Но на этот раз я подготовилась. Из большой сумки я вытащила свой iphone и две маленькие, но мощные колонки, подключающиеся через блютуз. Рейджа, Эндрю говорил мне, ты любишь слушать музыку. Нет ответа. А случалось ли тебе почувствовать музыку? И снова никакого ответа. Я нашла в телефоне небольшой список подобранных с утра записей. Подключила колонки, максимально увеличила звук, поставила колонки на пол и продолжала свою речь. Музыку не только слушают ушами, ее можно и нужно воспринимать всеми чувствами. И не дожидаясь ответа, я нажала на пуск. В комнате загремел филадельфийский оркестр, исполняющий увертюру, 1812 год, Чайковского. Я включила такую громкость, что Эндрю и его коллеги могли слышать каждый звук с другого конца коридора, но меня это не беспокоило. Главное, звуковые волны настолько сильны, что пол завибрировал у Рейджа под ногами. Нужно, чтобы она почувствовала ритм, поняла, что воспринимать музыку можно не только ухом. Вот чего я добиваюсь. Я стою у нее за спиной и улыбаюсь виде как все ее тело поневоле вторит мелодии, как она вздрагивает от каждого крещенда, как ее грудь вздымается точно в такт. Я ждала. Между музыкальными отрывками я умышленно оставила паузы. И, как я и надеялась, Рейджа обернулась ко мне. «Музыка?» — спросила она на языке жестов. «Где?» Я не отвечала, лишь улыбалась, ожидая, пока за меня ответит айфон. Через мгновение заиграла группа Outcast — The Way You Move — «Как ты движешься». Паркет завибрировал от басов. Рейджа снова глянула на меня, почти испуганно, и заметила, что я губами повторяю слова этой песни. Она сморгнула и медленно стала поворачиваться на стуле, пока не оказалась со мной лицом к лицу. Теперь она пристально следила за мной. Когда песня закончилась, включилась следующее — «My Generation» группы «The Who». Нори подняла руку и встала. Я нажала на паузу. Она быстро что-то спросила меня на языке жестов, я успела уловить слова «что» и «петь». «Мне нравится, как ты движешься», — сказала я. Она повторила эту строку на языке жестов, и я кивнула. Затем повторила медленно и внятно. «Мне нравится, как ты движешься», — глядя мне в глаза. Она снова повторила фразу на языке жестов. Я кивнула и повторила эту же фразу вслух, но на этот раз ритмично, сильно топая, чтобы девочка уловила ритм. Закончив строку, я продолжала отбивать ритм ногой, надеясь, что Риэйджа присоединится. Она поглядывала на меня неуверенно, и тут меня осенило. Я снова поставила начало трека «Ауткаст» и продолжала отбивать ритм который девочка не могла не слышать. Когда зазвучал рефрен, я стала подпевать. На третьем рефрене речь же все-таки присоединилась ко мне. Голосок у нее был приятный, с легкой хрипотцой, и хотя в ноты она не попадала совершенно, но ритм держала. Сперва она следила за моими губами и за движением ноги, отбивающей такт, но потом, к моему удивлению, закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, ждала следующего рефрена. На этот раз она даже не глянула на меня, а плюхнулась на пол, обеими ладонями уперлась в него и стала подпевать точно идеально в такт. Когда песня закончилась, я нажала на паузу и подождала, пока девочка откроет глаза. «Ты пела», — сказала я ей. Она посмотрела на меня и расцвела улыбкой. «Я пела», — выговорила она совершенно отчетливо. Упускать момент было нельзя. «У тебя есть любимая песня?» спросила я. Она кивнула и, к моему удивлению, назвала «You're Beautiful», которую Джеймс Блант исполнял под гитару лет десять тому назад. Я пошарила в айфоне и отыскала ее. «Слова знаешь?» спросил я. «Да», — ответила она вслух. «Мне нравится эта песня». «Что тебе в ней нравится?» она подумала. «В ней говорится, что бывает так, что ты человека не замечаешь, А он все-таки думает о тебе. Может быть, кто-то даже любит тебя, а ты об этом не знаешь». Я кивнула. «Как ты думаешь, о тебе тоже кто-то думает, даже если сейчас ты этого человека не видишь и не знаешь?» Она пожала плечами. «Кто это может быть?» — уточнила я. «Может, кто-то, но ну, типа так кто была моей мамой, вроде того». У меня перехватило горло. «Хочешь послушать ритмы этой песни?» Она кивнула. «Только на этот раз подпевай вместе со мной. Или я выключу», — предупредил я. Нажала кнопку. Мы смотрели друг на друга, прислушиваясь к первым гитарным переборам, заполнившим комнату. А потом раздался обаятельный хриплый голос бланта и я едва сдержала гордую улыбку, когда Рейджи запела во весь голос. «У меня замечательная жизнь». И вновь она точно попадала в ритм, хотя и перевирала мелодию. В следующие три минуты голос Джеймса Бланта эхом отражался от стен, и мы обе пели вместе с ним. В отличие от Рейджи, я не помнила всю песню наизусть, но знала достаточно, чтобы подхватывать. Затихли последние ноты, и девочка обернулась ко мне. «Конец довольно грустный», — сказала она. «Это конец его истории», — возразила я. «Но не твоей», — она молча пожала плечами. «Значит, музыку ты любишь», — зашла я с другой стороны смотря какую ответила рейджи приподняв волосы над правым ухом она показала мне наушник внутреннего протеза подарок от цветой анны пояснила она благодаря им я разбираю слова песен это клевово с наушниками лучше переспросила я она подумала иногда хочется побыть в тишине сказала она наконец но музыку я тоже люблю это да вдруг взгляд ее посуровил она сделала какой то знак Я его не разобрала и попросила на языке жестов. «Пожалуйста, повтори, я не поняла». Лицо девочки омрачилось, и так же быстро, как она раскрылась навстречу музыке, она вдруг снова ушла в себя. «Знаете что?» — сказала она вслух, смазывая окончание слов. «Вы вообще ничего не понимаете!» Яростно мотнув головой, она поднялась и вышла из комнаты. Потом я полчаса прозанималась с Молли, Мы слушали «If you're happy and you know it», «Ты счастлива и это знаешь», и одну песню «One Direction», которую я поставила с мыслью о Ахани. Эта девочка оказалась не такой угрюмой, как Рейджа, но тоже была пока не готова открыться. Я понимала, что придется пройти еще немало испытаний, прежде чем я сумею преодолеть разделяющую нас стену. Мне было прекрасно известно, как медленно и постепенно завоевывается доверие пациента. Определенного прогресса, Мы с ней явно достигли. И все же на душе лежала тяжесть, одолевали сомнения, получится ли толк от этих занятий, особенно с Молли, у которой нет имплантов и очень слабый остаточный слух. Но ведь вибрацию-то она чувствует, напомнила я себе. А кто чувствует ритм песни, тот уже не останется к ней равнодушен. Знаками я попрощалась с девочками и, получив от моли ответное «до свидания», решила считать это своей маленькой победой. Я пожала руку Шейли, и договорилась встретиться на следующей неделе. Мы с Эндрю проводили их до выхода, и они ушли в теплый летний вечер. Эндрю предложил мне присесть рядом на крыльце. рейджа сегодня подпевала», — сказал он. «И Молли общалась с вами». «Хотелось бы добиться большего». «Кейт», — покачал он головой, — «будьте же к себе справедливы. Это всегда трудный путь, как на скалу карабкаться. Но у вас имеется альпинистское снаряжение». Он подмигнул мне, и глянул на часы. «Пора на следующую встречу. Готовы?» Я закинула сумку на плечо и кивнула. «Эта девочка придется вам по душе, Кейт», продолжал Эндрю. «Вы с ней, можно сказать, родственные души. Она чрезвычайно одаренный музыкант. Мы ее так и прозвали. Бетховен. У нее сейчас непростая пора, и нам не удается наладить с ней контакт. Надеюсь, вы сумеете пробиться». «На чем она играет?» спросила я. на пианино ответил Эндрю. Сердце затрепыхалось. «Музыкально одаренная девочка 12 лет? Глухая девочка, которая любит Бетховена? Но у нас для нее нашелся только старый синтезатор, продолжал он огорченно. И на уроке музыки нет бюджета». «Как... как ее зовут?» — прохрипела я. «Конечно, глупо, неумыслимо, но что, если он скажет Ханна? Что, если сны сюда меня и вели? Если моя дочь — реально?» «Элли!» — услышала я. «О!» Я сама удивилась собственному разочарованию. «Хватит глупости!» — одернула я себя. «Ханны не существует, и Патрика тоже давно нет!» «Пошли!» — повторил Эндрю, очевидно, так и не заметив моей странной реакции. «Идем!» С трудом выговорила я.